докладывал член комитета подполковник Петров, смещенный в прошлом году с должности начальника хозяйственной части и теперь сводивший счеты. Мелко, придирчиво, с какой-то пошлой иронией перечислял он не относящиеся к делу небольшие формальные недочеты полкового хозяйства. Крупных не было. И тянул без конца своим скрипучим монотонным голосом. Притихшая была толпа, опять загудела, перестав слушать, с разных сторон послышались крики «Довольно! Буде!». Председатель комитета остановил чтение и предложил желающим товарищам высказаться. На трибуну взошел солдат, рослый, толстый, и громким истерическим голосом начал «Товарищи, вы слышали?». Куда идет солдатское добро? Мы страдаем, мы обносились, а вшивели. мы голодаем. А они последний кусок изо рта у нас тащут. По мере того, как он говорил, в толпе нарастало нервное возбуждение, перекатывался глухой ропот и врывались отдельные возгласы одобрения. Когда же это все это кончится? «Мы измызглись, устали до смерти!» Вдруг из далеких рядов раздался раскатистый бас прапорщика Ясного, заглушивший и ораторой толпу. «Какой ты, Роты!» Произошло замешательство. Оратор замолк. По адресу Ясного послышались негодующие крики «Роты какой! Тебя спрашиваю!» «В седьмой?» Из рядов раздались голоса. «Нет у нас такого в седьмой!» «Постой-ка, приятель!» — гудел ясный. «Это не ты ли сегодня с маршевой ротой пришел? Еще плакат большой нес! Когда ж ты успел умается, болезный?» Настроение толпы мгновенно изменилось Начался свист, смех, крики, остроты И неудачный оратор скрылся в толпе Кто-то крикнул «Резолюцию!» На подмостке взошел опять подполковник Петров И стал читать заготовленную резолюцию О переводе офицерского собрания на солдатский поёк. Но его уже никто больше не слушал. Два-три голоса крикнули «Правильно!». Петров помялся, спрятал в карман бумажку и сошел с подмозков. Пункт второй о смещении начальника хозяйственной части и о немедленном выборе нового предполагалось автора доклада, так и остался непрочитанным. Председатель комитета огласил Слово принадлежит члену исполнительного комитета Московского совета рабочих и солдатских депутатов товарищу Склянки. Свои надоели. Всегда одно и то же. Приезд нового лица, сопровожденный некоторой рекламой комитета, возбудил общий интерес. Толпа пододвинулась к помосту, И затихло. На трибуну не взошел, А быстро вбежал Маленький черненький человек, Нервный и близорукий, Ежесекундно поправлявший, Сползавший с носа пенсне. Он стал говорить быстро, С большим подъемом И сильной жестикуляцией. Товарищи солдаты! Вот уже прошло более трех месяцев, как петроградские рабочие и революционные солдаты сбросили себя и царя и всех его генералов. Буржуазия в лице известного киевского сахарозаводчика Терещенко, фабриканта Коновалова, помещиков Гучковых, Родзянко, Милюковых и других предателей народных интересов, захватив власть, вздумала обмануть народные массы. Требование всего народа немедленно приступить к переговорам о мире, который нам предлагают наши немецкие братья, рабочие солдаты, такие же обездоленные, как и мы, кончилось обманом. Телеграммой Милюкова к Англии и Франции, что, демал русский народ готов воевать до победного конца. Обездоленный народ понял, что власть попала еще в худшие руки, то есть к заклятым врагам рабочего и крестьянина. Поэтому народ крикнул мощно «Долой, руки прочь!»